Если с девушкой все обойдется, никто ничего не узнает. Ясно? Вы кивнули. Так вот, вчера вечером вы не видели и не слышали никакого пожара, — продолжал Святберг. А главная дочь Валандера никто не похищал. Короче говоря, ничего не произошло. Петр и Нурин недоуменно возрились на него. Я имею в виду именно то, что сказал. Ничего не произошло, — повторил Святберг. Запомните это крепко-накрепко. Ничего не произошло. И поверьте мне на слово, это очень важно. — Мы можем что-нибудь сделать, — спросил Петерс. — Да, — сказал Светберг. — Езжайте домой и отсыпайтесь. Потом Светберг тщательно обыскал двор и дом. Увы, никаких следов. Осмотрел рощу, где стояла бочка. Туда вели следы колес и больше ничего. Вернувшись в дом, он еще раз расспросил старика Валандра. Тот сидел на кухне, пил кофе, и вид у него был крайне испуганный. — Что произошло? — тревожно спросил он. — Девочки нет. — Не знаю, честно», — честно ответил Светберг. — Но все наверняка уладится. — Ты думаешь? — в голосе старика сквозило сомнение. — Я слышал по телефону, как встревожен Курт. — А, кстати, где он? И что вообще происходит? — Он сам объяснит вам попозже. Светберг встал. — Мне пора. Встречаюсь с ним. — Передай привет. — Просто, — сказал старик. — Скажи, что со мной все в порядке. — Обязательно скажу. И Светберг ушел. Когда Светберг въехал во двор Стена Видена, Валандер стоял босиком на щебенке перед домом. Был без малого одиннадцать утра. Еще во дворе Светберг подробно рассказал о том, как все, наверное, произошло, и не скрыл, каким примитивным способом Петерса и Нурина выманили с поста на то короткое время, что потребовалось для похищения Линды. Под конец он передал Валандру привет от отца. Валандр выслушал рассказ с напряженным вниманием. Но все же Светберг почувствовал в нем некую рассеянность. Обычно разговаривая с Валандром, Он всегда мог встретиться с ним взглядом, а сейчас взгляд комиссар блуждал без цели. Он там, с дочерью, в ее тюрьме, — подумал Светберг. — Никаких следов? — спросил Валандер. — Ничего. Валандер кивнул. Они вошли в дом. — Я пытался пораскинуть мозгами, — сказал Валандер, когда они сели. Светберг заметил, что руки у него дрожат. — Сделал это, безусловно, Коноваленко. Именно Этого я и боялся. Я сам виноват. Мне нужно было быть там, и все было бы иначе. Он использует мою дочь как приманку, чтобы захватить меня. Пособников у него определенно нет. Он действует в одиночку. По крайней мере, один пособник есть, — осторожно заметил Святберг. Если я правильно понял Петерса и Нурина, в одиночку он бы нипочем не успел поджечь бочку, а потом связать твоего отца и похитить дочь. Валандер на миг задумался. — Да, бочку подожгла Таня, — сказал он, — жена Владимира Рыкова. Стал бы их двое. Где они находятся, мы не знаем. ли в какой-нибудь загородной усадьбе, причем неподалеку от истода, И наверняка на отшибе. В иной ситуации мы бы отыскали его. Теперь не поищешь. Стэн Виден тихонько подошел к столу, налил им кофе. Валендер посмотрел на него. — Мне бы что нибудь покрепче. — Видан принес полбутылки виски, не раздумывая, Валандер хлебнул прямо из горлышка. — Я попробовал тут прикинуть, что будет дальше, — сказал он.